сказала она и нервно сглотнула она чуть было не сказала внешний завтрак внешнений слово неупоминаемое в присутствии внешних девушка скрыла смущение за вопросом у тебя есть деньги я торопилась чтобы уйти незамеченной прошлой ночью и не захватила с собой ни цента Перуджи Почти не расслышал ее неуклюжую фразу и только махнул рукой в сторону брюк. В кармане. Бумажник. Он откинул голову на подушку. Просто сидеть требовало пугающих усилий. Да еще боль в груди и раскалывающаяся голова. Перуджи понял, что потребуется вся его воля, чтобы подняться на ноги. Может быть, принять холодный душ? Он слышал, как копошится Фэнси, но не мог заставить себя поднять голову. «Да возьми все, проклятая ведьма!» «Я возьму пять долларов», — сказала Фэнси. «Ничего?» «Я часто плачу больше», — подумал Перуджи. Но проституция, очевидно, не была ее профессией, иначе она взяла бы больше. «Ну, конечно, бери сколько нужно». «Принестите?» кофе или еще что-нибудь спросила фэнси Перуджи действительно выглядел больным ей следует о нем позаботиться Перуджи проглотил ком в горле и сделал слабую жесть нет я поем позже ты уверен да хорошо его внешний вид беспокоил фэнси но она все же решила идти и «Ну, может быть, ему просто нужно немного отдохнуть?» Уже выходя, она обернулась и с бодрой уверенностью пообещала. «Я скоро вернусь». «Подожди», — сказал он, приподнимая голову с явным усилием. «Хочешь, чтобы я все-таки принесла тебе что-нибудь поесть?» «Нет, я просто подумал... Значит, мы спарились?» «Ты думаешь забеременеть от меня?» «Я надеюсь на это. Я сейчас в верхней точке цикла». Она обезоруживающе улыбнулась и добавила, «А сейчас я иду есть. Я мигом вернусь. Все говорят, что я быстрый едок». Она вышла, закрыв за собой дверь. «И быстрый бридер тоже», — подумал он. в какую историю он, собственно, попал. Ребенок? Именно это узнал Карлос? Ему внезапно представился Карлос, упрятанный в подземном узилище Фэнси и ее друзьями. Постоянные оргии с применением таинственного возбуждающего средства, пока хватает Карлоса. Постоянная бридинг-оргия. дети на конвейерной линии. Но почему-то ему трудно было представить Карлоса в этой роли? Не мог он также представить в этой роли Тимеу и даже портера? Тимена никогда не казалась ему прирожденной матерью, и сухарь портер избегал женщин как огня. Хелстром, впрочем как-то вовлечен в дела связанные с сексами, и эти дела пахнут дурно. Перуджи провел ладонью по лбу. Мотель предоставлял комнатный кофейный автомат с бумажными пакетами растворимого кофе. Перуджи встал на ноги и неуверенной походкой подошел к аппарату, установленному в нише рядом с дверью ванной комнаты. Скипятил воду и приготовил две порции. Он выпил кофе слишком горячим. Обожгло рот, а не было. Но самочувствие улучшилось и боль в голове поутихла. Перуджи закрыл дверь на защелку и достал передатчик. На втором сигнале на связь вышел джанвард. Руки у Перуджи дрожали. но он сумел подвинуть стул к окну, установить прибор на подоконнике и настроить себя на доклад. Они обменялись кодовыми сигналами, и Перуджи начал подробный пересказ событий последней ночи. не упуская ни единой детали восемнадцать раз спросил недоверчиво джанвард насколько я могу помнить